В семи верстах от поселка бьют из сопки незамерзающие ключи. Старые лиственницы с вороньими гнездами на макушках отражаются в них. Курчавые маховнику, устилая болотную зыбкую землю, купают в студеной воде свои бледные листья. В тенистых чащах целый день беззаботно снуют и посвистывают полосатые буронтуки. В лохматых гнездах кричат сюзоклювые воронята, голубые и белые бабочки, сверкая как самоцветы, садятся на влажный маховник. Тишину и прохлады встречают ключи человека. Неподалеку от ключей на пологом пригорке прикорнули в полыни зимовья. За зимовьями в березовом мелколесе разлогов пашни, а далее к северу непроходимо легла без конца и без края тайга. голубеют затянутые эти текучие хмары россыпи горных кряжей. Зимовья никогда не пустуют. Летом их коричневые дымы и копоти стены утыкают пахучими травами и алые сараны косарей. Зимой в них безвыездно живут с скотом работники поселковых богачей. К ним на огонёк заезжают дровосеки и охотники, гоняющиеся по таёжным распадкам за бастроногими косулями. Надолго приехали улыбенно на заимку. Роман Ганька пахали под пары старинную катаржанскую залежь на заросшую лиловым кипреем, густо испятнанную насыпи метарбоганьих нор. Северьян работал в лесу за Закачкастым обширным ягодником голубицы рубила на синовые бревна для телятника. По вечерам с лицом припухшим от укусов мошкары возвращался усталый, довольный на заимку, принося в берестяном чумашке белые в рыжих крапинках грибы. Круто посоливши жарили их романы ганька на ярких углях огнища и лакомились ими вместо мяса. Народу набилось в зимовье порядком. Жили скученно, грязновато, но весело. В сумерке с яростным треском пылал в огнищах звонкий и легкий сушняк. На треногих таганах висели прокопченные котлы, похожие на черные казачьи папахи. Ужинали тут же под синим пологом неба. После ужина собирались в кружке и вели нескончаемые разговоры. В один из таких вечеров приехал на заимку Никула Лопатин. — Здорово бывали! — поприветствовал собравшихся у огнищ, снимая с лысеющей головы войлочную шапку-монголку. — Кто на постой опустит? — — Да хоть к нам пристраивайся, потеснимся как-нибудь, — отозвался Матвей мерсанов спуская в бурлящий котел галушки. — Я парень ненадолго. Всего дело-то у меня, дня на три, — продолжал Никула. — Да разве не пахать приехал? — Где уж мне? Оно бы и надо хоть с восьмуху под поры заготовить, да на одной кобыле не шибко развернешься. Подрядился вот шаманского приискателю семиколенки жердей нарубить. — Что ж, дело хорошее, глядишь красненькую и заробишь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 В Байкинском просто оттузили как следует, а Солоничном самого жениха не тронули, зато у обоих гордивых коней отрезали под самые репицы хвосты. Одним словом, парень невеста так и не нашел. Подходящие девушки, таких искала Гордеева мать, встречались часто, зато не подходил им курнос и веснувщатые простофили Гордей. После каждого такого сватовства мать напивалась с горя пьяной, жестоко избивала неудачника сына.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 Научил меня недавно один верный человек яицкого происхождения прислушливому слову. Такое паре — это слово, что скажи его как следует, так любая девка, что ни на есть краля, за раз твоей будет. Присохнет к тебе, как банный лист. Простоватый парень от удивления рот разилу. — Ага, понимаешь, значит, — воскликнул Никула и похлопал Гордей по плечу. — Ежели хочешь, так нынче на вечерней заре зорниться, и займемся мы с тобою. Только даром в таком деле я и рукой не пошевелю.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 — Ай, я передумал. Марфа-то у Сафьяниковых лучше. Ишь ты, куда метишь. К самому, значит, семён Семеновичу? Ловкий ты какой. Ну, что ж с тобой делать? Раз Марфа, так Марфа. Говори дальше бросив в рабу Марфу из-за тоску и загорюя о рабе Божьем горде, и денные, полуденные, полуночные, частные, же минутно полуминутно, и на еде-то не заедала бы, и на поле не запивала бы, во сне бы не видела, ела не, заед... не заела, пила не запила, спала бы, не засыпала, вся бы кровь не выгорела, ретевое сердце выболело, налом выломала о рабе Гордее. Аминь. В зимовье в это время хохотали до упаду. Наиболее смешливые, не вытерпев вытерпевничком, валились на траву.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 За такие дела пороть надо, снять штаны и всыпать. Никола сразу присмирел. Он уселся на камень, выхватил из огнища уголек, повалял его с руки на руку, раскуривая трубку и замолчал. Петрован сказал ему, — давно бы так. Молчанье-то, брат, золото. Молчи, может, статься умнее будешь, да и на языке мозоли заживут. Вот те раз, уж и пошутить нельзя, — виновата посмеивался Никола. В знойном небе не облачко.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 как светится алым рубином под грудок птахи, распевающий на молодой березке, как струится стеклянный рябью воздух в ясное утро после дождя. романы и Ганька пашут копашут. Неугомонно трещат кузнечики в разогретых травах, на багряных лилиях суетятся работяги-пчелы, белогрутые галки важно прохаживаются по пахоти, собирая червей и личинок, пестрыми крошечными флажками реют бабочки, серая сетка висит над пашней мышкара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 Ганька крепится, пробует петь, считает камнями же и галок, в припрыжку расхаживающих по бороздам, но ничто не помогает. И вот он клюнул носом, склонился на луку седла, из рук его падают поводья, а старый хитрюга севач только этого и ждал. Он выходит из борозды, жадно щиплет, звеня уделами сочный пырей, вымахавший с Ганькин рост. За севачом выходит из борозды быки. Плуг начинает скользить, вывертывается. Борозда получается с согрехами.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 Горькие, светлые, кипятные во ресницах слезинки, сережка бурьяна висит в волосах над ухом. — Что, будешь спать? — Я вовсе не спал, я думал. — О чем же ты думал, если на коне усидеть не мог? конька молчит. Он гневно опускает витую плеть на гладкий круг севача, туго натягивает поводья. И снова монотонно скрипит из даурской морены березы сделанное ермо, посвякивает кольца валька, шуршит под сошняком багровый щебень, И покрикивает на быков Роман. «Цоб, пчалы, цобэ!» Ганька теперь старается сидеть прямо, громче понукать севача. Он смотрит на буру извилистую каемку дороги, убегающей на юг к Мунгаловскому. Далеко на дороге он видит всадника. Всадник скачет от поселка. силами круглыми взрывами стелется за ним дорожный прах. «Рома!» «Это он кто-то махом летит!» «Ухо несется!» Роман из-под ладони глядит на дорогу. «Да это Данилка скачет!»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 Захватив с собой дробовик, седло и уздечку, прокрался он на залежь к пазущимся лошадям. Подребезжающему звуку медного ботала отыскал в туманной ложбинке гнедого. Испуганный конь шарахнулся в сторону, звеня колечками пута, тревожно всхрапывая. Протяжный тихо Роман окликнул его, и конь доверчиво потянулся к нему. Ласково похлопал он коня по крутой теплой шее, угостил лантем ржаного хлеба и, часто оглядываясь на зимовье, стал седлать. В небе медленно передвигались облака —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 в которых стоял желстяной бочок из-под спирта, наполовину наполненный дегтем, и пустился в голоб по темной дороге. Поселок спал. Похожая на гигантского коршуна тучи неподвижно стояла над ним. Где-то на выгоне навыгонивали волки, и в темных пустынных улицах хрипло отвечали им собаки. Отворот по скотину повернул Роман Гнедова прямо в Царскую улицу. гулко зашлепали по уличной грязи копыта. Справа и слева смутно забелели закрытые наглухо глухо ставню окон. Вот и Козулинский дон с шатровой крышей, вот и та самая лавочка под тополем, где недавно прокоротал он с дошруткой ночь. Роман невольно пониже пригнулся к Локии и услышал, как больно сдавило под и сердце. Если прохлаждается она с ним на лавочке, то мало добра будет. Поверну на них, и была не была, начну конем топтать и плеть упороть, — подумал он, пристально вглядываясь в темноту. Но на лавочке было пусто. В узком грязном проулке привязал он гнедово к плетню. Трясущимися руками вынул из сумы бачок с, с волоселым помазком и подошел вдоль глухих заплотов обратно. У Тесовых, обитых звездочками жесть Козулинских ворот, остановился, воровато оглядываясь. «Пропишет ей завтра Епиха», — злорадно подумал он, — продашутку и брызнул с помазка на ворота жирную дегтярную кляксу. «Да и мне житья не будет, ежели дознаются. Каталажки не миную. Проходу потом не дадут в поселке», — подумал Роман и почувствовал, что стало ему не по себе. Он поглядел на кляксу нерешительно, потоптался с ноги на ногу, скажет мазал да не домазал, побоялся, врут же, и с мрачной решимостью вновь подступил к воротам, начал смолить их в гриф и в кось. В Козулинской ограде бесновался на привязи цепник. Он вставал на дыбы, захлебывался хриплым, гневным лаем, рычал и скреб лапами ступеньки крыльца. Но эпихи дома не было, ночевал он на мельнице, куда вечером и вез пшеницу. Так никто и не вышел в ограду на зов цепняка, слушая которого, роман ожесточался все больше. Покончив с воротами, он замалевал калитку, за заплот и пошел прочь. Утром, нагрузив телегу мешками с мукой, Епифан поехал домой. Над поселком, как деревья, стояли фиолетовые дымы утренней топки. В приличных огородах и над драгоценкой низко слался туман. Под колесами Епифановой телеги жирно чавкала и отливала мазутом грязь.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 Она хотела было спросить, не рехнулся ли он часом, но, взглянув на его лицо, поняла, что стряслась беда. «Спите — Спите? — зловеще спросил Епифан. «Прохлаждайтесь — Прохлаждайтесь! И толкнул ее в грудь кулаком. А графена отлетела к стене на кадушку с водой и не заголосила на взрыв, как обычно. Епифан тяжко передохнул. — Где Дашка? — Спит. А что стряслось-то? — А ты не знаешь, старая корга, сбега и погляди, что с воротами сделано. На них бочку дегтя вымазали. А вы спите, нежитесь! «Да шутку по тоскуху проклятую зашибу!» Он зашагал в коридор и направился к закрытым дверям горницы, а графена загородила ему дорогу. «Епифан, голубчик, да не трожь ты ее!» Он снова оттолкнул от себя графену и ворвался в горницу. Грозно протопал по крашенному полу и рванул полок, за которым спала на деревянной кровати до да шутка. Он схватил ее за косы, с руганью сбросил с кровати. «Дошаталась кобыла!» «Догулялась!» — заорал он. До да шутка схватила его за руки и умоляюще спросила —